Настоящие охотники за галлюцинациями. Третья серия. Ежонок подхватила разложенные дневники, положила их в пакет и выбежала из дома. Максим по пути отметил, что выбитый замок по какой-то причине вернулся на свое место. Но что это могло значить, он пока не понял и решил вернуться к этому вопросу позже наш мир вернулся и оградка целая и трупов нет и люди тоже настоящие ой что случилось мне надо домой проверить папа дома точно я с тобой заодно узнаем куда же он исчез побежали Магистр стоял у автомобиля и аккуратно протирал его тряпочкой. Автомобиль сверкал на ярком солнце, словно только что съехал с конвейерной линии и еще не подозревал о существовании уличной грязи. Ура! Папа дома! Фантастика какая-то! а вот и вы! Но как прошла ночь музеев? Успешно? Ночь музеев? Да мы вчера в деревню поехали за металлом А потом ты пропал Какая интересная Интересная разница событий Не как у вас в музее мифологии Чем-то обработали Сходить разобраться? В музее мифологии? Вы же мне все уши прожужжали «Там настоящих домовых обещают показывать. Надо надо незаметно проверить. А потом посмотреть на магическое шоу с использованием древних ритуалов». «Серьезно? Не помню. А каких домовых?» «Мне тоже интересно, каких». Максим и Ежонок переглянулись. Ежонок хотела что-то сказать, но передумала. Максим попытался припомнить события вчерашнего дня – Но те почему-то оказывались в каком-то тумане. И было непонятно, являются ли они настоящими или выдуманными. Что будем делать? Пошли чай пить. А там и поделитесь своими впечатлениями. Ты хорошо помнишь вчерашнее событие? Неа. Все плавает в тумане. Ну, может, мы реально пошли в музей и это там нас опоили? Не знаю, что здесь происходит, но давай примем правила игры. А сами тихонько разберемся, что к чему. Ой, я уже совсем ничего не понимаю. Мы в реальности или нет? Были в реальности. До дождя точно. Схожу-ка я на работу, узнаю, что там. Если что не так, держи меня в курсе. Номер телефона знаешь. Разумеется, ты тоже звони, если что. Максим и ежонок разошлись в разные стороны. Максим побежал на работу, ежонок пошла домой пересказывать историю с домовыми. Но теперь она не знала, перед ней был точно магистр, или же в бой вступила какая-то неведомая сила и вернувшийся нормальный мир на самом деле совсем ненормальный. Максим решительно вошел в здание редакции и прошел в свой кабинет. Открыл дверь, посмотрел, закрыл подумал и отправился к главному редактору. Но того на месте не оказалось. Зато бухгалтер привычно сводила дебет с кредитом и ничуть не удивилась появлению Максима у порога. Что, тоже за отпускными? В смысле тоже? А ты не в курсе, бедный мальчик? Нас вчера отправили в двухнедельный отпуск. У нас здание треснуло от времени. Сейчас подыщут новую площадку, и мы переедем в новый просторный офис. «А пока гуляй, душа, наслаждайся теплым летом!» «Это из-за уничтоженных призраков, да?» Бухгалтер посмотрела на Максима с интересом. «Нет, ваши фокусы с тем фехтовальщиком совершенно ни при чем. Здание треснуло после вашего ухода». «А вы его помните?» Еще бы! Такую сумму запросить за уничтожение неведомых сущностей! А как твой поход по ночным музеям? Ты написал статью отчет? Говорил, это будет бомба. Максим завис от неожиданности, потому что ничего подобного не помнил. Кажется, бомба оказалась муляжом. Я думал, будет интереснее. Да? Жаль. Ну ладно, наслаждайся отпуском. Тебе позвонят, когда и куда приходить на работу. А как же газета? Такой перерыв. Лето же. Июль. Ну вот честно, кому сейчас нужна твоя газета? Иди, отдыхай! Эй, кто-нибудь есть? А если найду? Выходи, целее будешь. Кажется, никого. Диван вроде мой. И телевизор тоже. И пульт на прежнем месте лежит. О, семечки. И чипсы. «А я в реальном мире или в нереальном?» Максим включил телевизор. Сейчас для него самым простым способом узнать о реальности или нереальности был просмотр новостей по разным программам. Если врут, то где-нибудь точно налажают. Хитро, хитро. В такой важный день всем скопом уйти на профилактику. А, вам не под силу смоделировать телереальность. Хм, а ретро показывают. Вот и пей после этого с домовыми. Проблем не оберешься. Сегодня и что на них за блаш напала? Вам об экспедиции Хердала, об экспедиции на тростниковую... Максим выключил телевизор и посмотрел в окно. гнездо на дереве, птички летают. Тут все как прежде. Но остальное – какое-то ускользающее неправильное. Только краем сознания за неправильность зацепишься, как она моментально пропадает. Аж бесить начинает. Что они с нами сотворили? Да что на самом деле произошло? Где реальность? Где иллюзия? Зачем это вообще? Как понимать, что делать? Ничего не понимаю. Всемирный заговор против нас двоих? «А на хрена? Дурдом на марше какой-то!» Максим глубоко задумался и думал примерно полчаса. Лучше не стало. Мысли как носились в хаотичном порядке, так и носились, ни капельки не упорядочиваясь. Слишком мало информации, слишком много эмоций. Попутно Максим старался уловить чей-то невидимый и очень пристальный взгляд. Но сейчас ощущение, что за ним следят, Напрочь пропала. Кажется, наблюдатели поняли, что их спалили и временно скрылись с глаз долой. Издеваются. Ладно, ладно. Так, ну допустим, мы в этом мире крайне важны персоны. А почему важны? Что у нас такого необычного? Единственные люди, которых домовые напоили самодельным алкоголем? Да нет, бред какой-то. Так, а что еще? А что еще? Меня укусил настоящий черт. Допустим, это страшный вселенский катаклизм. Катаклизма, мать их! Ежонка же никто не кусал. Или кусал? Ежонок, привет! Как ты? Да всё почти нормально. Но как-то неуловимо странно. А у тебя? Аналогично. Слушай, А тебя, черти, никогда не кусали? А ты тоже какой-то странный. В честь чего меня кому-то кусать? Ну, из чувства голода, например. Я хочу понять, чем мы так важны, что вокруг нас устроили всемирный заговор? Меня вот черт однажды укусил. Поэтому я и спрашиваю. Вдруг они и тебя покусали? И это поставило всю вселенную на грань выживания. И мы теперь находимся под колпаком паранормальных ученых-микробиологов. У тебя очень бурная фантазия для журналиста. А я проверяю любые варианты. Ладно, проверяй. А у тебя нет чувства, что за тобой следят? Иногда было. Но у меня, к сожалению, нет сабли-магистра, и я не могу проверить. Реально наблюдают? Или я тут с ума схожу от страха? Хочешь, приезжай к нам. Папа будет рад. Слушай, ежонок, а он сам-то настоящий? На все сто. Хм, вроде бы да. Но я сейчас ни в чем не уверена. Тогда не поеду. Я пока поизучаю реальность: встанет не в могатоту, приеду к вам. А ты держись. Да за меня не переживай. Амулеты в доме настоящие, они действуют. А ты точно уверена, что они настоящие? Слушай, Макс я ж теперь глаз не сомкну. А до этого момента была уверена. Короче, ежонок, сделай вид, что все в порядке. Если бы нас хотели убить, то сделали бы это моментально. Значит, мы им зачем-то нужны живыми. Помни об этом и заранее не паникуй. Наверное, ты прав. Папа идет. До скорого. Ладно. Лучшая защита – это нападение. Вот только кто у нас враг, а кто друг? А кому пофиг? Кто вообще кто? Кому бить морды, а с кем на пикник ехать? «Ненавижу неизвестность». Максим решил позвонить всем старым друзьям и послушать, что ответит каждый из них. Тогда точно станет понятно, является ли этот мир реальным или смоделированным. «Слушаю». «Серёга, привет. Ты сейчас где?» «Макс, тебе в рифм или по факту?» «По факту. На шашлыки не поедешь?» Я приглашаю. Не трави душу, Макса. Завал на работе. Мне шашлыки только во сне снятся. Ну, тогда извини. Ты это, звони, как освободишься. Без проблем, бывай. Вроде бы такой же. Или не такой? О, позвоню-ка я Макару. Если ты некрасивая блондинка, не отвлекай меня от отпуска, бездушная скотина. И у него отпуск. Это уже подозрительно. Слушай, Макар. Все, что ты хочешь мне сказать, я запишу после звукового сигнала. Макар, это Макс. Перезвони мне, как сможешь. О, Макар. Ты на месте, круто. Слушай, у меня одна проблема. Я это никак не могу найти. Алло. Алло, Макар. Макар, ты меня слышишь? Макар! Что за черт? Кто взял трубку? Эй, кто там у телефона? Макар, ну не смешно. Ты забухал, что ли? Короче, перезвони мне, как вернешься в нормальный вид. Что за идиотизм молча дышать в трубку? Макар? Макар? Да иди ты нахрен, Макар, проспи сперва! Максим не выдержал и выключил мобильник, ощутил, как по телу забегали крупные мурашки и от чего-то почувствовал сильный озноб. Глупая шутка Макара в этот раз сильно напугала. Но Макар, судя по всему, ни капли не изменился, все такой же долбодятил со странными шуточками. Максим подумал и снова включил телефон. Макар, это уже не смешно. Пришлось внести номер Макара в черный список. По идее, можно было и вовсе не включать мобильник, но в любой момент могла позвонить Ежонок, и невозможность дозвониться до Максима изрядно бы ее напугала. Ага. А может, вы именно на это и рассчитывали? Хотите обрубить нам связь? Не выйдет. Я сейчас возьму и лично схожу к Макару и поговорю с ним без всяких ваших телефонов. Вот так вот. Максим шел по дороге, нервно косясь по сторонам. Чтобы не вызывать внимания прохожих, он надел черные очки. Так, по крайней мере, никто не мог увидеть, что Максим вглядывается в лица прохожих и пытается отыскать в них ответ на свой вопрос. На целый список вопросов. Но Максим тщетно пытался понять, обычный ли прохожий вокруг или все поголовно слежка. К его сожалению, никто из прохожих никак не выдавал свою принадлежность к тайному ордену или разведке. А спросить в лоб Максим боялся, как бы хуже не вышло. Несколько минут Максим пытался петлять и отрываться от хвоста, но через какое-то время понял, что ведет себя довольно глупо. На домах полно видеокамер. Специалисты могут вести его, спокойно сидя в мягком кресле и попутно посматривая какой-нибудь фильм или новости. Или просто посмеиваясь над незадачливым беглецом. А не рехнулся ли я часом? А вдруг я после укуса черта заразился паранормальным бешенством? Попал в психушку и теперь тупо грежу наяву. А бедные врачи не могут достучаться до моего мозга и вытянуть мой разум в реальность. Твою ж мать. Надо срочно искать ответы на вопросы. Или я реально с ума сойду. Хм, интересно, а психи могут с ума сойти еще раз? Нет, с меня хватит. Больше никаких мыслей о психах. Я в реальности. В этой ненормальной, но реальности. Или нет? Блин, да к черту все! Максим перешел с шага на бег и помчался к зданию института. Бег на какое-то время отвлек его от нагромождения мыслей. Минут через 10 здание института показалось среди деревьев. Максим уверенно пробежал мимо ворот и по прямой вбежал в здание. Охранник сидел на том же месте, что и раньше, и традиционно читал книгу. Игровая приставка была отключена – Похоже, играть в игры охраннику надоело, а читать еще нет. Ремонт вяло и слабо, но завершался, и какие-то сотрудники уже работали на прежнем рабочем месте. Охранник при виде Максима широко улыбнулся и протянул руку для приветствия. Какие люди! Давно не виделись. Ну, как твои успехи по контактам с Натальей? Привет-привет. Почти успешно. Почти? Это как? В таких делах почти быть не может. Не-не-не, не не я почти у цели. Еще неделя, и мы с Наташей идем в ЗАГС. Однако быстро она тебя уговорила. Ну, счастья вам и всего сопутствующего. Ты это, заранее не поздравляй? Я немного суеверным стал. Ха -ха, нашел чем удивить. Да после нашего погрома весь институт стал эталоном суеверности. Только и слышу, как в кабинетах целыми днями Три раза по дереву стучат Из-за каждой ерунды Слушай, я что пришел-то? Мне с командой надо поговорить С охотниками, что ли? Опоздал, брат Нет больше охотников А? Как? Куда дели? Да тут такое дело Пришли люди из какой-то неизвестной спецслужбы Арестовали всю команду Владислава прямиком из больницы куда-то увезли Наталья только куда-то ушла. Погоди, так она не у тебя? Нет, я ненадолго уезжал. Вот сейчас вернулся и сразу пришел. Была бы она у меня, я давно был бы дома. И то верно. А Макар? Его что, тоже арестовали? Разумеется. Так, а кто же мне тогда по мобильнику звонил? В трубку дышал и не говорил ничего. Я ж думал, это Макар дурака включил. А получается, что... Слушай, друг, шел бы ты отсюда побыстрее. Темные дела тут происходят. Как бы и тебя эти секретные спецслужбы не загребли. Беги, ищи Наталью и вместе перепрячьтесь где-нибудь подальше. Не знаю, что тут творится, но беги-ка ты, парень. Серьезно говорю. Максим не стал спорить. Кивнул охраннику на прощание и пулей выскочил из института. Охранник молча смотрел ему вслед немигающим взглядом, затем сел и растворился в воздухе. Звуки работы плавно сошли на нет, и скоро в институте наступила мертвая тишина. Фабула Нова. Истории в звуке.